Святослав, по меркам лукоморья, в акул зажиточный горожанин, большой дом, десяток крупного рогатого скота, три жеребца и две кобылы. К тому же собственный пирс и лодия, хотя и средние по размеру, но все же лодья. Помимо нее лучник с помощью друзей собрал две лодьи и сдавал их в аренду своим же помощникам. Те регулярно выходя в море, торговали дарами-подводами на городском рынке. В общем, дела шли. По прибытии Вакул пригласил князя и к себе в дом, где те познакомились с его большой семьей. 19 детей, вот это да, и все они от одной возлюблены. Изрядно поев и отдохнув с дороги, путешественники направились в порт. Трое старших сыновей... 30 лет от роду помогали в погрузке снастей для дальнего путешествия. Старший сын Лакул вот-вот должен был сыграть свадьбу, но отложил ее до приезда отца, и теперь ее приходилось откладывать вновь, так как Вакул сообщил сыну, дело срочное и не терпит отлагательства. Он, конечно, не обрадовался, но без отца жениться не собирался. Не переживай, Лакул, ободрил юношу Сырион. «Намилуешься еще». Лакул улыбнулся и покраснел. «Скорее уж». Лакул занимался тем, что следил за отцовским инвентарем, да в море с ним хаживал. Посему нужные снасти он подготовил лично и командовал братьями, что и где, а самое главное, как разместить на корабле. он перенес бочку с водой на борт и спросил копошившегося с фалом Лакула-младшего, «Ну а ты чем займешься, когда отец позволит?» «Пойду на княжескую службу», — ответил тридцатилетний юноша. «Поговаривают, великаны бастион северный для нас построят, у братской руки. Там и пришвартуюсь». Святослав оторвался от укладки снаряжения на баке и спросил, «Откуда такие разговоры? Ну как же?» — пожал плечами в младший. В Лукоморье часто бывают гиперборейцы. Они и сказывали. Наши мстители переглянулись. А что конкретно рассказывали, допытывался Святослав. Сказывают, будто по ту сторону перехода великаны возвели свой бастион и назвали его «Радость встречи». Вместо брата ответил подошедший лакул. Он уложил под сеть мешок с вяленой олениной и пояснил. А босс наш, недавно вернувшийся оттуда, то же самое говорит. — И для чего им понадобилось отделяться от нас крепостью? — недоумевал Сарион. — Они не отгораживаются, — пояснил Вакул-младший. — Просто недавно один из обозов попал под обвал, да и шторм их потрепал дальше, а помощь пришла поздно. Из-за этого трое погибло. Вот и хотят великаны сладить крепость, чтобы помощь скоро подходила. Князь кивнул, делая вид, будто принял эти доводы. На самом деле, великаны запечатывали гиперборею неспроста. Очевидно, активные атаки бесов в северных горах беспокоят великанов много больше, нежели они хотят показать. И вполне вероятно, если там разразится война с подземным миром, то охраняющие единственную дорогу с материка бастионы будут как нельзя кстати. К тому же и славянам не помешает пару десятков крепостей на северном языке в Лукоморье. Остается лишь решить вопрос с материалами, а они есть только у берендеев. Показался Ваку. «Все погружено, отец», — доложил Лаку. «Добро, сын!» — он крепко обнял сына и тихо произнес. «Если я не вернусь через три недели, то более не жди. Будь счастлив!» Не став ждать ответа, Вакул развернулся и обнял на прощание двух других сыновей. «Вы стали взрослыми, сынки. Отныне живите своим умом!» «Да, отец!» — поклонились сынове. Лучник поднялся по трапу на корабль, приказав отдать концы. Высвободившись из державших у пирса оков и подняв маневровый парус, лодия весело побежала меж пришвартованных кораблей, оставляя позади троих провожавших. Выйдя из порта и раскинув основные паруса, корабль взял курс на север. Средь сотен людских судов в последнем на рейде повстречался велика догонг Огромный трехпалубный и пятимачтовый торговый корабль Ждал своей очереди на разгрузку в порту. Точно на таком же отправился Твердислав на переговоры с вингами в Алгалу. Проходя мимо гигантского корабля, Святослав подошел к борту и внимательно осмотрел команду. Великаны занимались уборкой. Драили палубу со всем, что можно было еще начистить. Один из них, почувствовав на себе взгляд и посмотрев на человека, Застыл. Лодия весело пробегала мимо. «Узнал», — пролетела во главе мысль, и Святослав дружески улыбнулся. Выйдя из ступора, великан вытянулся по стойке смирно, широко и приветственно улыбаясь. Другие члены команды, также узнав стоящему у борта незнакомца славянского князя, последовали его примеру, выстроившись у леера в шеренгу по одному. Лодя почти прошла до гонг, как тут грянул приветственный гулкий рокот. Срион вздрогнул и, отвлекшись от созерцания удаляющегося берега, поклонился великанам. Князь же помахал рукой, затем приложил указательный палец к губам, давая понять, что он тут тайно и не нужно шуметь. Рокота более не было. Один сигнал успокоил вакуум На берегу подумают просто проверка ревуна. Вот и славно, — выдохнул Сарион, — если б дали короткий, а за ним еще один длинный, то выдали бы нас с потрохами. «Так меня должен встречать флот», — уточнил Святослав. «Именно», — кивнул Вакул, — «длинный, короткий, длинный, причем из главного рога. Ты бы, княже, не стоял руки в боки, а закрепил вон тот фал». И Вакул указал на развязанный узел. «На морской простор выходим». Святослав принялся вязать фал, а далее было лишь синее-синее море, горячее море.